Глава 17. Армии Миша боялся. Боялся не тягот, ни голода и даже не портянок. Все, в конце концов, обучаются наматывать портянки. Боялся он армейского духа, той смеси бодрости, вранья и ласкового садизма, которая мерещилась ему. Иногда он слушал по радио песни военных ансамблей, причем солировали всегда уютный басок и трепетный тенор. Два как бы лика этой мирной добродушной армии, любезной к чужим, ибо все они были классово близкие, заблуждающиеся пролетарии, неумолимой к своим, ибо все они, знай, отлынивали от службы, хотели поваляться, понежиться. Этот диалог происходил на глазах сурового хора, певшего, как пел бы под бурей еловый лес. Миша был недостаточно дерева, чтобы вливаться в этот хор, Он был бы готов противостоять сколь угодно опасным чужим, но снисходительность и злорадство своих были ему заранее омерзительны. Он надеялся, что до очередного призыва успеет восстановиться. Хорош ли плох был институт, но пренебрегать его немногочисленными достоинствами не следовало. Но и в больнице, вспомнил он, ходили неясные слухи о досрочном призыве, В воздухе, невзирая на дежурное успокоение и небывалое сближение с немцами, что-то такое сгущалось. Теперь все стало понятно, и надо было спокойно и просто готовиться к переходу в другую жизнь. «Нет, нет, не так радикально», — обратился он к невидимой публике, «но к другой форме существования. И пора уже, наконец, проверить, чего ты стоишь, если ты так уверенно внушаешь себе, что стал другим и расплевался с прошлым». Вот попробуй действительно стать и расплеваться, а я посмотрю. Кто я? Да, тот я, который всегда смотрит инопланетный пришелец из книжки, придуманный в детстве. И вот тогда мучила мысль о своем я. Ведь это я, и сейчас это я, и вот сейчас это я. Не в книжке про себя читаю, не со стороны на себя смотрю, но я действительно я. «Все зависит от меня, за все расплачиваюсь я». Он будил тогда мать в слезах. «Мама, какой ужас! Я не могу больше ощущать себя собой!» Она не понимала. Она вообще плохо соображала со сна, над чем сама же шутила. Но утром, когда все было уже не страшно и надо было в школу такую успокоительную, она сказала, «Представь, что ты прилетел с другой планеты и наблюдаешь со стороны». Так решен был мучительный вопрос с душой, основа всякого детского кризиса. Был Миша Гвирцман, который так-то и так-то действовал, и был инопланетянин, которому ничего не делалось, когда Мишу Гвирцмана поколачивали или исключали из института. Вероятно, исключение было еще не так страшно, как армия, потому что сейчас инопланетянин включился, а тогда молчал. Теперь он спокойно поглядывал вокруг глазами Миши Гвирцмана и думал «Как интересно, вот и я узнаю, как у них тут служит в армии». Вообще же, раздвоение на инопланетянина и Мишу было так же забавно и при том неприятно, как в детстве шатающийся зуб. Расшатывалось нечто, чему надлежало быть твердым. Интересно, что сочинял тоже Миша, а инопланетянин читал «Семь». Инопланетянин наверняка умел сочинять лучше, потому что был старше, повидал больше. Но если бы он начал сочинять, получилось бы что-то холодное, тягучее. Возможно, когда Миша возьмется за роман, инопланетянин поможет. Миша, кстати, не знал, как выглядела его планета. Он знал только, что планета была холодная. Говорить матери он не стал. Что такое, справиться сам». Являться надлежало завтра, хорошо, что ждать недолго. Можно было придумать, конечно, отъезд или болезнь, мало ли. Уехал в Ленинград, там подруга, встретились в Крыму прошлым летом. Только отсрочки ничего не решали. Он взял паспорт, приписное свидетельство и пошел. Почему-то хотелось за ужином попрощаться с родителями, но не призовут же его сразу. Да и нет сейчас призыва, до него два месяца. Впрочем, сейчас все могло быть. В том-то и беда, что давно уже могло быть все, и никто бы особенно не удивился. Вот Баландин выжил, а свободно мог не выжить, но и прежним не остался, чего-то испугался. Вероятно, ему в бессознании сказали, он сам так рассказывал, что под наркозом был в бессознании и что-то видел, дескать, будет ему после смерти нехорошо. А как же ты думал, ты будешь все одобрять, а тебе будет хорошо? «Не так, мой милый». И он задумывался, иногда застывал на кухне, подняв руку или просто глядя в пустоту, и с него, казалось, спадают штаны, он похудел очень. Могло быть все, забрать не забрать. Художественной логики во всем этом сюжете давно не было, как не было и у них с Валей, и потому с Валей могло быть счастье, а могло больше ничего никогда не быть». Он об этом подумал уже на ночь, когда ему вдруг с особенной силой захотелось. Но мысль об армии погасила вспышку, а могла бы и обострить тоже никакой логики. Бывают времена, когда нет логики, и без войны ее уже не выстроишь. Военкомат помещался в военно-зеленом зданице, почти уютном на вид, и чувствовать себя здесь надлежало уютно, потому что все уже случилось, и дальше все пойдет без твоей воли. Миша подошел с повесткой к жабообразной бабе в плексигласовом окошечке. Почему необычное стекло? Ну как же, оборонные нужды. Его направили в кабинет номер два, ничего не объясняя, и у кабинета номер два уже сидела небольшая очередь. явные ФЗУшники. И как давно уже, вне всякой логике Миша увидел тут того, кого менее всего желал увидеть, своего «палача» Никитина. Того самого, с липким голосом и липкими пальцами, того, что переломил тогда ход собрания и повернул дело к исключению. Миша ему машинально кивнул и думал потом, что это было сделано правильно — Еще бы не хватало в очереди к дежурному по военкомату выяснять старое отношение. Все равно, как в камере перед расстрелом в каком-нибудь двадцатом году. Вы недопонимали, а вы недооценили. Никитин ему, казалось, обрадовался, робко улыбнулся. Миша воздержался от общения и раскрыл Франца. Франц для таких мест самое оно. А военкомат был довольно скучное место. На стене висели таблицы новых знаков различия. Миша знал их, конечно, хотя изучал исключительно для тренировки памяти, но чувствовал, что пригодится. Подробно описывалось, как пришивать петлицы. Подгибом. Почему подгибом? Почему столько было ужасных слов? Подшив, подгиб, опрятность. Изображался в полный рост бригадный комиссар со всеми знаками различия и отличия. Судя по знакам, он был еще бравый бегун и непременно стрелок. Еще он бороду не брил, а был уже стрелок, и самый дюжий бородач тягаться с ним не мог. Миша стрелял хорошо, но то в тире, а как оно будет из настоящей линтовки. Совсем другой вес, другие обстоятельства... Забавно, если бы на воинских стрельбах, тоже как в парке Горького, выдавали поощрение в виде бутылки лимонада. Еще забавнее было бы оформлять повестку в виде праздничной открытки. Зайка, встав на задние лапки, вручает призывнику трехлинейку «Лисонька-пилотку», «Кисонька-гранату». Ничего не умеют, все у них скучно. Еще было бы весело затеять народную игру в перетягивании «Призывника», Родня тянет к себе, военкомат к себе, кто перетянет, с тем он и останется. Скучное, унылое место был военкомат, не менее скучная армия, и хотя войной пахло последние три года, война не делала армию веселей. Это плохо, подумал Миша, воевать надо весело, как при осаде Лорошеля. Его слегка подташнивало, особенно противной была мысль, что сейчас и их, как два года назад во время приписки, погонят на медицинскую комиссию, притом голыми, раздеваться при Никитине ему от чего то особенно не хотелось. Миша был невелик ростом, но гармонично почти идеально сложен, и стыдиться ему было нечего, а Никитин, сутулый и вялый, был, должно быть, мерзок без одежды, но раздеваться перед ним было все равно, что перед плачом слишком интимная и оттого отвратительная связь. К счастью, Никитин вошел первым и вышел почти сразу. Он передал в военкомат некую справку, по которой, вероятно, числился белобилетником, и обновлять эту справку требовалось ежегодно. Миша видел, как Никитин бережно внес эту бесценную справку на зеленом бланке, а вышел без нее, с выражением гордо отрешенным. Вот я явился, но мне отказано в исполнении гражданского долга, ибо я неизлечим. Он ушел, а Мише и прочим приказано было войти. Лейтенант, которому идеально подошла бы фамилия Фердыщенко или даже Пердыщенко, являя собою Твердыщенко обороны, заговорил сначала именно с Мишей, Глаза у лейтенанта были белесые, волосы бледно-рыжие, все остальное красное, не считая формы. Красные щеки, красные руки, очень красные губы. «Гверцман, так?» – спросил он. «Что не явились сразу?» «Я по повестке явился», – ответил миш растерянно. «Я вас не спрашиваю, что по повестке. Вы по повестке обязаны явиться, иначе уклонение. Я спрашиваю, что вы сразу не явились, как были отчислены?» Я встал на учет, пролепетал Миша, хотя ему и хотелось бы говорить твердо. Я не спрашиваю вас про учет, лейтенанту сразу надо было дать понять Мише, что он виноват, и это непоправимо. Если бы вы не встали на учет, то это преступление. А я спрашиваю, почему вы сразу не явились по отчислению? Я не знал, что это нужно. Что вы подлежите призыву, вы тоже не знали? Я знал, но призыв весной... Призыв сейчас такое положение... что во всякое время, — сказал лейтенант, — неопределенно. «Вас отчислили, вы должны явиться. На вас приходится отдельно вызывать. Что такое? Вы пройдете комиссию сейчас. Послезавтра вам явиться с вещами, помытым, иметь кружку, котелок. И вы на призыв». Миша похолодел, подтверждалось худшее. Но взял себя в руки, ибо был теперь падший ангел, и жизнь ему была недорога. И хорошо, что так сразу чувствуется серьезная организация. «Я восстановлюсь в институте», — сказал он вдруг тонким голосом. «Мерзость! Какая мерзость!» «Да, конечно, восстановитесь», — сказал лейтенант с горячим дружелюбием. Он был не намного старше Миши, а может, его вовсе ровесник. Теперь Миша был уже усвоен и почти переварен, и с ним можно было держаться подружелюбнее. «Отслужите и восстановитесь. Уже другой человек будете? На медкомиссию кругом марш?» Миша вместе с другими голыми людьми, эти были помладше, прямо вчерашние школьники, прошел комиссию. У него был, конечно, шум в сердце, о чем он сразу заявил, и последствия многих детских ангин, и терапевт кивал вполне сочувственно, но согласно новых обстоятельств, и вы сами понимаете. Миша подлежал призыву немедленно, в рамках директивы, номер которой ему зачем-то назвали, но он не запомнил. «Это все из-за нее, из-за Вали», — думал почему-то Миша. Если бы она не пробила так ужасно мое защитное поле, меня бы, может быть, и теперь не заметили. Но между нами случилась вспышка, северное сияние, магнитное возмущение, и я обнаружил себя. А так меня никто не видел и не призывали, и работал бы я медбратом еще сколько угодно, до лета, до осени, до окончания института. он получил справку с резолюцией Годин, и после двух часов скитания по кабинетам в голом виде снова предстал перед лейтенантом. «Одевайтесь и все», — сказал лейтенант, — «и увольняйтесь, а завтра являйтесь, ну, прощайтесь там, это все такое, но много не перепивайте, я вам советую, потом голова болит и все такое, кругово марш». Он был ужасно доволен, какая-то бодрость исходила от него, свиноватое довольство. Миша вышел из военкомата, пошел мягкий снег. Он порхал вокруг совершенно по-школьному. И так мило было все, в самом деле, совсем как в детстве, когда все решали за тебя, как любой человек, получивший по голове обухом Миша, испытывал легкое удовлетворение, спокойствие, временное примирение с участью. И такой милый среди этого милого снега сидел на лавке у военкомата Никитин, сунув руки в карманы, Он Мишу зачем-то поджидал. «Гвирцман», — сказал он и встал, намереваясь, видимо, сказать речь, но тут же осекся. «Я вас жду», — произнес он вдруг, хотя это было как раз самоочевидно и не нуждалось в артикулировании. И странно, что они были на «вы». Они вообще сроду не переговаривались, но теперь были на «вы», прямо этикет. «Вижу», — сказал Миша сурово. «Гвирцман». «Вы меня ненавидите, наверное, но это ошибка», — бледным голосом сказал Никитин. «Я не очень помню про вас, если честно», — соврал Миша. «Это напрасно, меня вам лучше бы запомнить, пройдемтесь». «Почему я должен куда-то прохаживаться?» Миша никак не мог найти верный тон, потому что слишком на Никитина злиться, значило бы действительно его помнить, а Миша рассчитывал изображать безграничное безразличие. «Вы ничего не должны, но лучше нам пройтись», — сказал Никитин почти весело. «Пойдемте чаю, выпьем, я замерз». И они, как лучшие друзья, направились в сторону Бубличной. Весь этот абсурд, от повестки в разгар зимы до внезапного явления Никитина, который, видимо, просто жил тут неподалеку и был приписан к тому же военкомату, длился и ширился, и ничего уже не было удивительного в том, что Миша шел рядом со своим недругом пить чай с Бубликами. «Я угощаю», — поспешно сказал Никитин, — «для довершения чуда». Миша пожал плечами. «Гверцман, я, собственно, давно должен был с вами встретиться», — заговорил Никитин после паузы, во время которой оба прихлебывали горячий на слабоватый чай с пресноватыми бубликами. «Вообще все в бубличной было вяло, как Никитин, и столы тоже липки». — Я должен был вам объяснить, но надеялся, что вы поймете. — Я ни в каких ваших объяснениях не нуждаюсь, — сказал Миша. — Красивее ваши действия не станут, не трудить. Это как сказать, но я же не ради красоты, — Никитин улыбнулся с непонятным самодовольством. — Меня интересует не моя красота, а ваша. И он засмеялся каким-то безумным смехом. «Я подумал, что было бы неправильно вам, человеку, способному, оставаться в этом институте, даже одаренному», — добавил Никитин, отхлебнув чаю. «И цыпленочку», — непонятно добавил он, отхлебнув еще. «А вам правильно?» — спросил Миша, не подумавши. «Мне что? Я человек конченый», — говорил тут один. «Мне надо где-нибудь находиться, я и нахожусь, где попало». «Но вы еще можете быть человеком, и я решил, что нечего вам торчать в этом палеотиве». «С чего вы взяли, что у вас есть право что-то за меня решать?» Очень спокойно, не повышая голоса, спросил Миша. Он думал при этом, что очень бы хорошо плеснуть липкой гадине кипятком в рожу. ничего не взял, но человек должен иногда принимать решение. Сам я таких ситуаций создавать не могу, я человек больной». и у меня мало возможностей. Но если она сама создается, как вот вам устроила Крапивина, неужели я должен был вам дать выйти сухим и дальше жить этой как бы жизнью? Я художник жизни Гвирцман. Это следующая стадия за литературщиной. Литературой сейчас все равно нельзя заниматься. Так вот я занимаюсь жизнью. Это единственный жанр, который тут у нас не возбраняется. Если хотите донести, донесите». Я могу громко все это сказать, мне ничего не будет. Знаете, что вы сейчас скажете? Что вы недоносчик, в отличие от меня. Ну и очень напрасно. Прекрасный новый жанр, слабо разработанный пока в русской литературе. Чехов говорил, пишу все, кроме стихов и доносов. А между тем жанр на лицо и у него есть будущее. Когда нормальных жанров не станет, расцветут маргинальные «Если бы вы написали на меня донос, это могла бы быть литература, а не стишки». «Я вам, Никитин, и даже тебе, Никитин, благодарен за совет», сказал Миша, решительно заменяя пустое «вы» сердечным «ты», «потому что хватит уже разыгрывать весь этот дуэльный балет, и странно. Этим тыканьем он сразу снял налет пафоса с идиотской, в общем, сцены. Но я сам как-нибудь определюсь с жанрами». «А тебе от меня, сам понимаешь, глубокая благодарность, но не потому, что ты мне якобы выдумал судьбу, а потому что я хорошо увидел, чего стоишь ты и все ваше эстетство». «Вот вы и увидели, и прекрасно, широко и плоско улыбаясь», сказал Никитин. «И вы много еще чего увидите, и все это благодаря тому, что я вас вовремя высадил из состава, идущего в тупик. Другой ваш состав идет, может быть, в довольно сумрачные места, но это все-таки не тупик». И согласитесь, что человеком вы стали с того момента, как уволились из этой резервации. Там самое место для меня и для таких, как я, какие нигде больше не нужны. Но мы больные люди, и нам там самое прибежище. А вы человек с будущим, и вам совершенно незачем эти игры в лицей. Я от вас многого ожидаю. Он приступил ко второму бублику и понес совершеннейшую чушь, в которой Миша, даже если бы захотел, ничего не мог понять. Ему было не до того, он был уже, в сущности, в армии, он стоял с Никитиным в низкопотолочной бубличной, а между тем являлся послезавтра помытым, имея при себе котелок, и ему не хотелось все это слушать. Никитин говорил про то, что «народились новые люди», что Миша один из них, и что ему не следует прятаться от жизни, а надо прямо глубоко в нее погружаться, прямо въедаться. Он говорил про то, что искусство кончилось, что заниматься им больше не надо, а надо писать вещи, которые как сны. Но чтобы увидеть сон, согласитесь, Квирцман, днем надо жить, и вот Миша должен жить. А он, Никитин, отсиживаться, потому что старый мир окончился в 2014 году. Почему в четырнадцатом? Почему не в семнадцатом? Но Никитин все нес, этот свой западный бред, даром тут никому не нужный, нес, только потому, что надо же ему как-то оправдывать свою мерзость. И вот он придумал себе миф, что не просто спасал свою личную липкую жизнь, а творил чужую. Все это было гадко, и Мише было не до того». «Хорошо, Никитин, — сказал он, прервав его, когда тот в очередной раз откусил от бублика, — сказал и душу облегчил. Мне тут завтра, — он нарочно приблизил, чтоб драматичнее, — в армию, и мне не до этих самоутешений. Будешь в институте, передавай привет. Но, согласитесь, Гвирцман, — не смутился Никитин, — что добровольцам год назад было бы гораздо-гораздо лучше». и тебе было бы лучше не родиться, чем жить таким болезненным, — не удержался Миша. Он вообще теперь не умел сдерживаться, когда видел человека хуже себя. Раз со мной так, почему же я должен иначе? — Конечно, конечно, — заторопился Никитин. — Мы с вами на брудершафт не пили, но, разумеется. Просто исправлять это, понимаете, такой дурной тон... Но Миша его не слушал, он вышел. Домой не хотелось, а хотелось, вот странное дело, к вали Крапивиной. Теперь ему предстояло как минимум два года, если не убьют в мирное время, а это случается запросто, обходиться без женской ласки. А женской ласки ему вдруг захотелось, и не такой снисходительной, какую могла бы ему подарить Лия, а вот именно такой, подневольный, когда хочешь и нельзя, той, какую подарила бы Валя. И он подумал, что домой сейчас невыносимо, а вот к ней выносимо, и все было уже таким абсурдом с самого утра, что он решился. Он проехал по Ленинградке на красно-рыжем трамвае и дошел до депо, когда уже темнело, как во сне свободно прошел в двухэтажный домик, хотя кому там было его останавливать, и также спокойно поднялся на второй этаж, и в приемной сидела, разумеется, Валя, совсем ему не удивившаяся. «Чего приперся?» – спросила она грубо. «Завтра в армию забирают, попрощаться зашел», – также грубо ответил он. «Уж ты жди, пожалуйста». «Дело хорошее», – хохотнул мужичок, ожидавший приема. «Их много тут сидело, но Миша, как во сне, никого не замечал». — Погоди, я сейчас, — сказала Валя и скрылась в начальственном кабинете. Через минуту легко выпорхнула оттуда. Ей, видимо, многое теперь позволялось. — Ну, идем, — и она, стремительно накинув все ту же облезлую черную шубу, поманила его к лестнице. — Куда это? — Иди, не спрашивая сказала она и потащила вниз в бездну.